Через десять минут она перезвонила. «Сэнди, это Дэна!» Он старался придать голосу спокойствия. «Ну, что?» — подумала. «Да, подумала. Сэнди, я бы с радостью согласилась на пятьдесят тысяч, но этот человек оскорбил меня, и теперь им придется платить мне вдвое больше». Сэнди застонал. «Ох, Дэна, не поступай так со мною. У меня слабое сердце. Прошу тебя, пожалуйста». Мои нервы. Пожалей. Пятьдесят тысяч не так уж смертельно мало. Не в деньгах суть. Тут дело принципа. Дэна, ты не в том положении, когда можно позволить себе принципы. Подожди, пока не станешь звездой. Потом можешь иметь сколько угодно принципов. Поверь, сейчас не время отстаивать позиции. Тебе пока еще нечего отстаивать. Сэнди, если не сейчас... Я никогда не начну Я не позволю, чтобы этому человеку Все сошло с рук И вряд ли смогу жить с собой в ладу Если буду знать, что стою больше Дэна, кто будет знать Сколько ты получаешь Какой-нибудь зачуханный бухгалтер Прошу тебя, я буду знать Дэна, послушай меня Это я агент Это я должен убеждать тебя Просить больше денег, а не наоборот И я тебе говорю, соглашайся Сэнди разговаривал с ней еще двадцать минут, но Дэна уперлась. Прежде чем повесить трубку, она сказала, И еще, Сэнди, я прошу, чтобы ты сказала ему, почему я хочу больше денег». «Я думал, тебе понравилось, Бив вздохнул Сэнди. «Понравилось? Причем тут это? Тогда почему ж ты пытаешься сделать ее вдовой?» Айро убьет меня, если я позвоню ему с этой новостью». — Ну, если ты не хочешь, тогда я ему позвоню. Я его не боюсь. Нет, — Нет-нет, нет, я сам. Разорви меня, стая диких псов, но я ему позвоню. Сэнди, не дыша, набрал номер Айры Уоллеса. Пять минут он слушал музыку в режиме ожидания ответа и, наконец, раздался приветливый рик: Ну, э, мистер Уоллис, это Сэнди Купер. Чего тебе? — Ну, у нас небольшая... Проблемка с зарплаты. Ты о чем, черт подери? О ситуации с Дэной Нордстром. Да ясно, давай к делу, что? В общем, продолжал Сэнди, она считает, что ей нужно чуть больше, а то Нью-Йорк — город дорогой и все такое. Ты хочешь сказать, что твоя припадочная?» Черт ее дери, клиентка требует повысить зарплату, даже не приступив к работе. Ты что, спятил? И сколько же она хочет, Господи, прости. Сэнди набрал побольше воздуха в легкие. — Сто в год! Улис взвыл. Гудбай, придурок, и брякнул трубку. Сэнди весь день просидел рядом с телефоном, лелея безумную надежду, что Олис ему позвонит. Уолис хотел, чтобы Сэнди перезвонил сам. В пять тридцать вечера Сэнди позвонил Дэни, умоляя передумать, но она не согласилась. В шесть ноль пять Сэнди схватил трубку. На том конце провода был Уолис. «Ладно, поц, семьдесят пять. Окончательно бери проваливай. У тебя пять минут». Сэнди мгновенно набрал номер Дэны и затараторил. «Дэна, это я. Послушай». Прежде чем что-то скажешь, выслушай меня. Я хочу, чтобы ты подумала, что ты делаешь. Отбрось частности, подумай, к чему это может привести. Помни, ты молодец, и когда-нибудь ты станешь звездой телевидения, ясно? Ясно, я слушаю. Я поверить не могу, но он перезвонил. Только пообещай мне, сколько он предложил. Семьдесят пять, окончательно, но подумай о своей... Я согласна. Что? Хорошо, говорю. Согласна? Согласна? Вот так запросто? Ох, бедные мои нервы! Ты спасла меня от инфаркта, который не хватил меня только потому, что не успел. Я сейчас перезвоню. Он перезвонил и без вступлений выплел: Дэна, порядок, ты не представляешь, как я весь день психовал. Ты один психовал, что ли? Меня с утра наизнанку уворачивает. Ты хоть... Понимаешь, насколько мы были близки к тому, чтобы все провалить? Если, — говорит на чистоту, — я не думал, что он перезвонит. Дэна засмеялась. — Я тоже. На этот раз тебе повезло. Но обещай мне больше никогда не играть в русскую рулетку своей карьеры. Идет? Дэна снова хмыкнула. Идет, обещаю. Погоди, я звоню Би по другой линии. Она целый день жгла свечи. Дэна подождала, пока он переключится на нее. Би шлет свои поздравления. А еще сообщает, что я веду вас обеих в ресторан. Куда хочешь пойти, выбирай. В двадцать одно, сказала Дэна. В клуб двадцать одно? Да, давай туда сходим. Сомневаюсь, получится. Это вроде как закрытый клуб. Да и вряд ли получится сразу заказать стол. А как насчет сарди? «У нас же заказан столик в двадцать одном!» Сэнди ухнул. «Как тебе это удалось? А у меня там приятель работает. Я ему сказал, что сегодня у нас праздничный ужин. Откуда ты знала, что...» «Нам надо будет праздновать!» Дэна смеялся. «Я не знала, но все равно хотела побывать там. Ты в Нью-Йорке 24 часа и уже обзавела с приятелем, Ну, вообще-то мы вчера в самолете познакомились. Он сказал, звони, если понадоблюсь. Я и позвонила. Клуб двадцать одно один из наиболее знаменитых оригинальных ресторанов и ночных клубов Нью-Йорка. Залы на несколько этажей оформлены в старинном стиле, славится своей кухней, часто посещается деятелями театра и кино. Легендарные Сарди в сердце театрального Нью-Йорка. всегда был не только рестораном, но и клубом, где встречались актеры, режиссеры, продюсеры. Повесив трубку, Сэнди долго не мог прийти в себя от удивления. Он всю жизнь провел на Манхэттене, а Дэна на следующий день после прибытия уже ведет его в места, где он никогда не бывал. И все же он беспокоился, как она приживется в Нью-Йорке. Слишком уж она хорошая. «Может, все и сложится. Но Нью-Йорк — это город жестокий, полный безжалостных типов, которые только и ждут, чтобы ободрать тебя, как липку. Успех здесь может навлечь беду». Он взглянул на заголовок первой полосы районной газеты, положенной на стол секретаршей. «В последнее время, будь ты трижды хорошим и даже известным, это тебе не поможет». Споткнешься один раз, и все, все, репутация навсегда загублена. Только поглядите, что случилось с Артуром Роземондом, бедняга. Хороший человек. Нью-Йорк, 1968 год.